Глава 18. Первый ключ. Мои пальцы скользят по зеркальной поверхности озера, оставляя за собой светящиеся следы. Не задумываясь о том, что рисую, просто позволяю рукам двигаться, словно они знают что-то, недоступное моему сознанию. Ощущение знакомое. Так же было, когда я рисовала в своей мастерской, отдаваясь потоку вдохновения. Только теперь это не краски и не холст, Магия в чистом виде. Линии переплетаются, образуя узоры, которые кажутся одновременно древними и новыми. Символы, похожие на те, что я видела в этой деревне, но с тонкими отличиями, словно я переписываю их на новом языке. «Что ты делаешь?» — негромко спрашивает Артай. «Не знаю». Честно отвечаю я, не прекращая писать. «Это происходит само». Внезапно вся поверхность озера начинает светиться сильнее. Мой рисунок уже не плоский. Он обретает объем и поднимается над водой. Линии и символы пульсируют, меняют цвет от серебристого к голубому, затем к золотому. И вдруг я вижу лес. Не тот призрачный лес Нави, а настоящий, с зелеными кронами, пением птиц, запахом хвоя и влажной земли. Мы будто бы смотрим на него из окна, или, скорее, из банки, внутри которой мы находимся. Картина проявляется прямо в воздухе над озером, словно окно в другой мир. «Это наш лес», — объясняет Артай. «Мир живых». Изображение меняется, показывая капище, то самое, с которого мы сбежали. Там по-прежнему много людей, но они не стоят спокойным кругом, как раньше, а спорят, кричат, размахивают руками, Мир он что-то доказывает, его лицо искажено гневом. Велимира качает головой, отворачивается от него. Ясно плачет, закрыв лицо руками. Я всматриваюсь, пытаясь найти место, на котором стояла, просто чтобы посмотреть, осталось от меня что-то или нет. Но людей слишком много, и я ничего не нахожу. Почему они ссорятся? спрашиваю я, не отрывая взгляда от картины. Артай всматривается в изображение словно пытаясь расслышать слова. Не все поддержали идею жертвоприношения. Велимира и старые женщины деревни были против. Но Мирон настоял, убедил остальных, что это единственный способ укрепить печать. Теперь, когда ритуал сорван, он делает паузу. Они боятся. Чего? Того, что сдерживает печать. Того, что может вырваться, если она ослабнет окончательно. Мои пальцы продолжают рисовать, хотя я уже не контролирую их движение. Новые символы возникают на воде, и изображение над озером меняется снова. Теперь я вижу что-то темное, скрытое глубоко под землей. Что-то... живое? Нет, не совсем. Нечто, находящееся между жизнью и смертью, как и мы сейчас. Но в отличие от нас, злое, голодное, древнее. Чунцарь кивает Артай, будто услышав мои мысли. Его голос спокоен, будто он рассуждает о строительстве новой телеги. «Повелитель болезней и мора». Его заключили под печатью, когда он пытался уничтожить все живое. Картина вызывает во мне странное чувство дежавю. Что-то знакомое, словно я уже видела это раньше. «Мой сон!» — выдыхаю я, вспоминая кошмар, преследовавший меня в городе. «Кровавая луна!» Озеро, из которого поднимаются мертвецы. Мои руки замирают над водой. Рисунок завершён. Больше этому холсту показать нам нечего. «Что теперь?» — спрашиваю я, глядя на свое творение. «Мы должны вернуться», — решает Артай. «Я вижу, что богиня не станет нам мешать, и это хорошо. Тропа, которую я собираюсь провести тебя, и без нее опасна». «Но как? Мы ведь...» Здесь в Нави. Он протягивает руку к парящему изображению, и к моему изумлению, его пальцы не проходят сквозь него, а словно погружаются внутрь. Граница между мирами тонка, особенно здесь, говорит он. Можем перейти, но должны быть осторожны. В мире живых мы снова будем уязвимы, не только для людей. Страх холодной волной прокатывается по моему телу. А что, если Я сглатываю, вспоминая свой кошмар. Чумцарь вырвется на свободу. Артай смотрит мне прямо в глаза. Тогда нам всем конец. Не только деревне. Всему живому в нашем мире. Чум-царь не остановится, пока не уничтожит всё. Его слова должны напугать меня еще сильнее, но вместо этого я чувствую странное спокойствие, четкость цели, которой не было раньше. Значит, нельзя ошибаться. Говорю я, выпрямляясь. Покажи, как перейти. Артай кивает. Его рука все еще погружена в парящее изображение. «Думай о жизни», — говорит он. «О тепле солнца на коже, о запахе цветов, о вкусе ягод, обо всем, что связывает тебя с миром живых. Это поможет удержаться там». Он протягивает мне свободную руку, и я крепко сжимаю его пальцы. Вместе мы шагаем вперед, в парящую над озером картину. Ощущение такое, словно меня затягивает в воронку. Не больно, но странно, будто каждая клетка тела растягивается, а потом сжимается обратно. На мгновение я теряю способность видеть и слышать, а затем... Звуки возвращаются первыми. Крики птиц, шелест листвы, голоса людей. Потом запахи. Земля, трава, дым от факелов. И, наконец, я снова могу видеть. Мы стоим на краю поляны с капищем. Люди все еще спорят, не замечая нас. Они не видят нас, шепчу я, глядя на Артая. Пока нет, отвечает он. Мы все еще больше там, чем здесь. Капище ⁇ одна из дверей на пути к тому, что ты искала. Пойдем. Чем дольше проход остается открытым, тем наглее ведут себя его слуги. Помни о жизни. «Держись за нее». Я киваю, собирая всю свою решимость, и делаю шаг к лесу. Земля под ногами слегка вздрагивает, словно в предвкушении того, что должно произойти.